Сима прикорнула на диване, закутавшись в пижаму Гирина. Гирин вошел, неся чайник. С Симой, уютно свернувшись в клубок, его комната стала совсем иной. Таково было свойство Симы придавать окружающим предметам какую-то подчеркнуто особенную прелесть. Сима, я подумал сейчас о радости и силе считающихся особым даром судьбы, милостью богов. А на самом деле они лежат в основе здоровой человеческой души, возникают в человеке. Следовательно, он сам дарит себя этими благами. Как же это суметь? И дело не в умении, а в способности на огромные душевные подъемы. Впрочем, может быть, и нет никакой такой особой способности, а все дело в обстоятельствах отмыкающих запертую психическую силу. И у тебя бывали такие минуты? Бывали. И как? Такие минуты, кажется, что стоишь на пороге неведомой страны, как будто перешагнув за черту привычной знакомой жизни. Да. Все физические и душевные силы необычайно напряжены и сосредоточены лишь на одном. Все остальное воспринимается приглушенно, как бы стороной, и в то же время очень остро и тонко. Появляется безразличие ко всему, кроме единственной цели. Нет, пожалуй, не безразличие, а скорее колдовское бесстрашие перед властью жизни. той, что сковывает человека, определяя его поступки. Все призрачнее и невесомее становишься. И, наконец, появляется чувство близости смерти. То ли волшебная страна, то ли смерть. Один шаг отделяет тебя от той или другой, и не знаешь, может быть, это... Одно и то же. Кажется, что можешь умереть в любую последующую минуту. Но это вовсе не страшно, а наоборот притягательно. Да. Многим такое ощущение может показаться странным, но если они вспомнят свои детские чувства, первоприкосновения двух влюбленных... И не только любви. Когда что-нибудь бывает особенно хорошо, кажется, что можно тут же умереть. И пусть. Не страшно. Симо, ты знаешь, это чувство ясной и близкой смерти появляется в моменты наивысших душевных подъемов. Наше подсознательное предупреждает нас, что мы стоим на краю. И перетянутая струна жизни вот-вот готова лопнуть. Интересно, что абсолютно отсутствует всякий страх смерти. Вместо него приходит чувство единения со всем миром, чистоты и прозрения. Здорово. В такие моменты может исчезнуть и чувство боли. Знаменитые Масаи Восточной Африки, храбрейший из храбрых, которые охотятся на львов со щитом и копьем, приходит в такой боевой экстаз, что совершенно не чувствует ран. Ой, Когти и зубы льва наносят им жестокие раны. Не раз охотники-европейцы тут же зашивали им раны, а воины, находясь еще в пылу сражения, со твердевшими точно каменными телами совершенно не замечали операций замечательно, что при таких психических состояниях заживление тоже происходит быстро. А, например, в Бирме даже для слонов применяют психологическое лечение. Не говори такое своим коллегам, иначе они сотрут тебя в порошок. Обдерут пальцы. А мне можешь? Да, да, да. Так вот, знатоки слонов уверяют, что по характеру, возрастным изменениям и отношению к болезни слон очень похож на человека. Да? Разве что несколько мужественнее в некоторых отношениях и слабее в других. <свят> Бывает так, что слон заболевает чем-то неизвестным, mm -hmm. что не поддается обычным способам лечения и не требует операции. Слон устает бороться с болезнью. Несколько раз тяжело вздыхает, стонет и ложится. Ну, надо же. Если его немедленно не поднять, то он уже более никогда не встанет. И тогда бирманские слоновые лекари решаются на крайние средства. С гиком бросают в глаза слону страшно едкий перец. Ой. Нестерпимая боль приводит животное в ярость. Оно поднимается и... Выздоравливает Я представила себе Как ты приходишь к больному и, и после осмотра Сыплешь ему перец в глаза Воображаю ну, Перец не перец Но и человек не слон Можно будет найти другие способы Скажем, револьвер И ужасающую брань